Глава 25. Вдох. Шумный выдох. Сердце на набатом стучит в висках. Я поднимаю свой лук и прицеливаюсь. Если промахнусь, мы проиграем. Вдох, выдох. Выстрел. Некоторое время назад Дорван, великий ведок Асай, восседал на могучем боевом гипопотаме Магону Асай, окидывая довольным взглядом собранное им войско. Полторы сотни воинов в черных доспехах растянулись за ним колонной, уходящей вглубь джунглей. Утреннее солнце отражалось от панцирей брони, лезвий мечей и наконечников копий, создавая впечатление движущейся металлической змеи. «Нгасини!» — выдохнул орк, останавливая своего зверя и вглядываясь в открывшуюся перед ним панораму города. «Сокровищница Каари!» Его зеленые глаза сузились, а на красном лице появилась самодовольная усмешка. Столько лет он собирал информацию, вербовал воинов, развивал свою мощь. И вот теперь древний город безмолвно лежал перед ним, ожидая своей участи. Ему нужен Нгасини. Завладев этим торговым перекрестком, он получит контроль над караванными путями и доступ к несметным богатствам, что хранятся в сокровищнице анаконды. На руинах древней цивилизации построит фундамент новой империи. Кто посмеет оспорить его власть, когда он обоснуется в каменных чертогах Нагосини, окруженный золотом и артефактами, взимая дань с каждого купца, проходящего по восстановленным торговым маршрутам? Жак, его верный помощник, подъехал на своем быстроногом ящере, в существе, напоминающем земного комодского варана, но вдвое крупнее и с ярко-зеленой чешуей, отливающей пурпуром в прожилках. Разведчики доложили: внутри есть движение, двуногие, похожие на людей. Уборщики Дорван презрительно скривил губы. Неарасаи используют их для мелких поручений. Их несколько десятков, господин. Разведчики заметили странную активность, похоже, они готовятся к обороне. Орк расхохотался, обнажив ряд острых желтоватых клыков. Жалкие слуги решили сопротивляться. «Моя армия сметет их, как ветер сметает опавшие листья!» Он оглядел своих воинов с гордостью. Костяк его армии составляли элитные бойцы-наездники на громадных ящерах, всадники на крупных пятнистых кошках, похожих на ягуаров, воины на существах, напоминающих крокодилов, но с конечностями, позволяющими им взбираться на деревья и стены. Рядом с Дорваном держался особняком низкорослый человек в темном плаще с глубоким капюшоном. От него веяло такой жутью, что никто по собственной воле и не думал к нему приближаться. «Не стоит недооценивать противника, господин», — тихо произнес Жак. «Они могли найти оружие в сокровищнице анаконды». «Для этого у меня есть мой тайный козырь», — отрезал Дорван, бросив короткий взгляд на фигуру в плаще. «Кроме того, любое оружие, даже иномирное, бессильно против моего кристалла». Он коснулся рубина, висевшего на груди. Камень тускло мерцал, словно в нем пульсировала жидкая кровь. «Выступаем!» – скомандовал Дорван, решив, что время на разговоры закончилось. Саши, ты останешься в тылу, пока не понадобится твоя сила!» – приказал мужчине в плаще Дорван. 150 воинов выстроились в боевой порядок. Садники проверили упряжь и оружие, шепча своим зверям слова успокоения. У каждого на поясе висел защитный амулет, дугообразный предмет с тусклыми символами, способными отразить магию древней анаконды. Жак дунул в рог, и армия стронулась с места. Земля задрожала под тяжестью боевых зверей, воздух наполнился рычанием и шипением. Диана наблюдала за приближающимся войском из своего укрытия на втором этаже полуразрушенного здания. Киара, выросшая почти до четырех метров в длину, обвелась вокруг ее тела, готовая в любой момент броситься в бой. «Их больше, чем я видела в том видении», — прошептала девушка, считая ряды врагов. «Полторы сотни, не меньше». «Они пахнут смертью», — прошелестела Киара. «Вижу Дорвана. Диана сощурилась, рассматривая огромного орка на боевом гиппопотаме. Враги выглядели самоуверенными. Они шли плотным строем, не опасаясь нападения что-то громко выкрикивая и подбадривая друг друга. «Разведчики врага заметили нас, это хорошо», задумчиво протянула девушка. «Пока все идет по плану. Ладно, пора», и дернула за веревку, висевшую рядом с ней. Три коротких рывка, сигнал к началу операции. В разных частях города такие же дозорные передали сигнал дальше. «Все на позициях», если говорить вслух, то становилось не так страшно. Ждем, пока передовой отряд достигнет первой ловушки!» Ждем. эхом откликнулась юная Ниара Сай. Диана наблюдала за движением противника, задержав дыхание. Первые ряды уже входили в город, растягиваясь по центральной улице. Их тяжелая поступь гулким эхом отражалась от старых стен. «Сейчас!» — подумала она. И в тот же момент впереди что-то сверкнуло. Серебристое облако внезапно поднялось над мостовой, окутывая первые два десятка воинов. Пыль забвения сработала мгновенно. Солдаты остановились. Их лица исказились недоумением. Один за другим они начали оглядываться, не узнавая товарищей. «Где я? Кто вы?» — донеслось до Дианы. «Что происходит?» — вторил ему кто-то другой. Началась неразбериха. Дезориентированные бойцы мешались под ногами идущих следом, создавая затор. «Это ловушка!» — взревел один из капитанов. «Активируйте защитные амулеты!» Но не успел он договорить, как из щелей в стенах домов с обеих сторон улицы хлынули струи желтого тумана. Горьковатый аромат настойки галлюцинаций наполнил воздух. Многие из воинов не успели поставить защиту, и результат не заставил себя ждать. По рядам прокатилась новая волна паники. Змеи, они везде! кричал орк со шрамом через все лицо, отчаянно размахивая мечом. Земля горит! вторил ему человек, пятясь назад, с выпученными от ужаса глазами. Диана не смогла сдержать улыбки. Ловушки сработали даже лучше, чем они рассчитывали, но это было только начало. Длинный свисток из крыш ближайших зданий полетели заряды из лучеметов. Синие лучи прорезали воздух, оставляя в рядах противника дымящиеся тела. Стрелки с риенскими лучеметами меняли позиции после каждого выстрела, не давая себя засечь. Некоторые воины Дорвана наконец-то активировали свои защитные амулеты, создавая вокруг себя полупрозрачные щиты. Но часть не успела и пала под первым огнем. Перегруппировка! кричал предводитель захватчиков, пытаясь навести порядок. Серебристые пумы! Создать завесу! Серебристые пумы, грациозные хищники с мерцающей шерстью, Выпустили из пор густой белесый туман, начавший стелиться по улицам, скрывая войска Дорвана. Диана шустро спустилась на первый этаж, где столкнулась с Алексеем. Они прорываются через первую линию быстрее, чем мы думали, выдохнул он, перезаряжая лучемет. Этот туман. Активируйте гром тубы, решил Ди, и приготовьте зажигательные стрелы. Нужно разогнать эту хмарь. Слишком она быстро расползается. Еще немного и накроет весь квартал. И нас вместе с ним. Вскоре серия оглушительных взрывов сотрясла воздух. Электромагнитные импульсы от никсолонских громтуб разрушили защитные амулеты многих воинов и раскидали по мостовой десятке солдат. Из-за туманной завесы донеслись вопли боли и ярости. Похоже, и на мирное оружие оказалось эффективно и против серебристых пум с их чувствительным слухом. Но армия Дорвана была слишком велика. Пока передние ряды разбирались с ловушками, задние огибали опасные участки, просачиваясь через боковые улицы. «Они идут в обход!» – раздался крик с западной стороны. Диана переглянулась с Алексеем. «Отходим к баррикадам!» Они поспешили к центру города, где была организована вторая линия обороны. За защитниками гнался внушительный отряд противников. Земляне, зная, где установлены ловушки, ловко их обошли. А вот преследователей накрылась сетью, пропитанной парализующим составом. В тела многих из них впились маленькие дротики с усыпляющим ядом. Часть врагов угодила в яму, когда под ногами их зверей обрушилась часть мостовой. Тем не менее, противник продолжал наступать, неся потери, но не останавливаясь. Особенно опасными оказались существа, похожие на крокодилов. Они карабкались по стенам домов, атакуя защитников с неожиданных направлений своими ядовитыми шипами. На центральной площади уже кипело сражение. Земляне использовали все доступное оружие – лучеметы, автоматы, луки и копья. Их было меньше, но они знали местность, что спасало их от неминуемой гибели. Ди заметила дедушку на крыше. Его лучемет методично выбивал одного врага за другим. Она видела, как он снял крокодилоподобное существо вместе со всадником точным выстрелом, отправив обоих на тот свет. «Отступаем!» — приказал Вишневский, перебегая от укрытия к другому. Его одежда была опалена. Похоже, он столкнулся с одним из жуков-носорогов. «К восточным воротам!»